Глава пятая. Все молчали. Роберт расположился на высоком кожаном кресле за столом у окна, сцепил руки в замок и, похлопывая большими пальцами друг от друга, молча наблюдал за нами. Только Крис, стоявший у окна, не попадал в угол обзора командира. Льюис был хмур и сосредоточен. Михаэль ходил из угла в угол, напряженно думая и перехватив руки за спиной. Норман баловался с монеткой. За ним меланхолично наблюдала Сара. Стэн сидел на полу, облокотившись о стену и закрыв глаза. Стивен просматривал старые документы из шкафа, а мы с Сэмом аккуратно сидели на темно-зеленом диване. Сэм, боясь пошевелиться, и я, опёршись о ноги предплечьями. Каждый занимался чем-то своим, витал в своих мыслях и не думал нарушать тишину, воцарившуюся с момента нашего выхода из столовой. Невидимое напряжение практически ощутимо почти на физическом уровне. Никто не решался начать говорить, потому что было непонятно, с чего начать. Я украдкой посмотрела на Сэма. Нет, он единственный, не был напряжен и взволнован. Его все устраивало, и я была почти уверена, просьба Грина не разгуливать военным с оружием пришлась Дорту по душе. Сборт тяжело выдохнул, откидываясь на спинку кресла. С потолка свисала дорогая люстра, в которой работала лишь пара лампочек, отчего кабинет освещался тускло, но освещался светом из лампочки. Хрусталь поблескивал разноцветными переливами, завораживая чужеродностью в вакхналии сумасбродных, мрачных и жутких дней. «Что ж, нам предложили сотрудничество». Наконец возвестил сборт. Удобства в обмен на помощь в урегулировании вопросов безопасности. Судить обо всем пока рано. Роберт неоднозначно пожал плечами. Грин сам не знает людей, собравшихся под одной крышей. Вы уже наслышаны об исчезновениях, верно же? Маловероятно, что кто-то самостоятельно решил бы покинуть это место. Особенно в нынешних условиях. Командир выждал небольшую паузу. Велика вероятность, что в резиденции кто-то подчищает лишних. Исчезновения начались почти сразу, как люди обосновались. Семеро пропавших примерно за три недели. У некоторых из них остались здесь родные. Мотивации, чтобы покинуть резиденцию по собственной воле, ни у кого не наблюдалось. «Заделаемся телохранителями?» — скривил губы Стэн. «Скорее проконсультируем». Роберт вновь посмотрел на каждого а сами обживемся на какое-то время. Уж лучше с водой и хотя бы каким-то электричеством, чем в лесу на базе отдыха, где из плюсов разве что удаленность от возможных скоплений живых трупов. «Здесь дети», — надломленно проговорила Сара. «Женщины, старики, люди, которые и в лучшие времена не всегда могут за себя постоять. Как можно было так наплевательски относиться к своей сохранности? На вид никто и не стремится сделать это место безопасным». Они считают, что главное — находиться в отдалении от зараженных. Забаррикадировались здесь, и дело с концами. Льюис перевел взгляд на Роберта. Но забыли, что угроза исходит не только снаружи, но и изнутри. Кто скрывается среди этих людей? Сколько в этих исчезновениях правды, сколько домысла? Почему Грин даже не попытался наладить охрану, когда люди стали исчезать? Что за совещательный совет? Какая его роль? «Ты уже задавал эти вопросы, но тебе на них разве что Джон ответит». «Да и в этом я не до конца уверен». Роберт тяжело вздохнул. Но людей он собрал. Может, твердости и жесткости ему не хватает, но авторитета он вроде не потерял. Виктор говорил, что люди в резиденции любят и уважают его. «Он бывший градоначальник», — презрительно скривился Кристофер в ответ. «Это не любовь и не уважение. Это стокгольмский синдром. Почему мы не едем к старым рубежам? Внезапно спросил Михаил, поднимая голову. Внутри у меня дрогнуло, даже показалось, что кровь отлила от лица. Командир же остался невозмутим, ни одна мышца не дрогнула. Почему, Роберт? Здесь мы сейчас нужнее. Это не ответ. Ты забываешься, Миха? Голос Льюиса угрожающе тих. Роберт почти незаметно приподнял пальцы в знакомом жесте. «Стой!» Напряжение, способное в любой момент обернуться взрывом. «Мы так много намотали кругов», — вырвалось из меня в попытке перенаправить горгоновское внимание. «Столько проколесили дорог, пытаясь найти безопасный путь. Не мне напоминать о тех таможенных заграждениях, которые мы так и не смогли миновать. Как долго искали путь их объехать, найти другую трассу». Под взгляды военных я замолкла, испугавшись, что влезла не туда. Но Роберт согласно кивнул, и взгляд его не был осуждающим, на душе стало чуть легче и свободнее. Как одно из объяснений, сборт пластично указал в мою сторону: до рубежей далеко. Мы не знаем, какие еще границы окажутся перекрыты. На каких трассах нас ждут пробки из оставленных машин и сколько заполненных зараженными городов? Нам будет нужно пересечь. Для такого броска нужно быть абсолютно готовыми и снаряженными. К тому же сейчас рубежи как никогда укрепят позиции. Прорываться туда на данный момент нам незачем рациональнее подождать. Но приемник, связь давно работает с большими перебоями, слишком серьезными, чтобы быть уверенными в ее скором и полном исчезновении. «Нам будет комфортно переждать здесь, пока дальнейшие действия непонятны, а мы нужны здешним жильцам». Норман шмыгнул носом. «Мы сможем найти общий язык. По крайней мере, постараться. Если нашу помощь захотят принимать, то примут. Не захотят — нам же проще. За себя-то мы уж точно постоим. Кто бы здесь ни помышлял». «Да и против нас только конченый долбоящер рискнет предпринимать какие-то действия», — вторил Стэн. Если выбирать между парилкой в машине на дороге и возможностью принять душ и поспать лицом в подушку, я выберу второе. Нам некуда спешить. Такую бурю лучше переждать», — поддакнула Сара. «Да и люди здесь напуганы. Не думаю, что нас сильно затруднит немного помочь». «Тем более мы были и останемся самостоятельны. Никто нас ни с кем не связывает. Мы можем в любой момент уехать», — согласна проговорил Стивен. Роберт молча выслушивал каждого. «Это же тоже люди, тоже выжившие!» Внезапно проговорил Сэм. Я в удивлении глянула на друга, никак не ожидая, что он вступит в разговор. «Мы должны держаться вместе, разве нет?» «Может и так», — выдохнул Михаэль. «Но доверять мы им не можем. Следует быть осторожными». Слова Боура встречены общими выражениями согласия. «Да, конечно, здесь есть потенциально опасные...» Я пожала плечами, оглядывая горгоновцев. «Но большинство действительно просто выжившие, которым нужна помощь. Я говорю со стороны человека, которому вы жизнь спасли. Я представить боюсь, что случилось бы, останься мы с Сэмом одни». «О, а я бы хотел взглянуть на тщетные попытки Сэма удержать тебя от очередной бесноватой авантюры». — хохотнул довольный Льюис. «Крис, если что в тебя сейчас придушит, я даже не буду ее останавливать». Роберт посмеялся, а я все продолжала неотрывно смотреть на Льюиса и правда готовая в ту секунду стереть нахальную ухмылку с лица горгоновца. Впрочем, опуская ваш трепетный обмен нежностями, я бы хотел вернуться к насущным вопросам. «Если мы нужнее здесь, значит, будем здесь», — пожал плечами Михаэль. Гаргоновцы вновь поддержали позицию Боура. «В таком случае не хочу вас больше задерживать. Отдыхайте все сегодня. Выспитесь. Завтра обозначу фронт работы». Роберт опустил руки на стол. «Единственное, скажу сразу, особенного расположения к себе не ждите. Впрочем, как и всегда. В конфликты и споры не вступаем». Командир глянул через плечо в сторону Льюиса. Тот развел руками. Оружие при себе имеем, присматриваемся, прислушиваемся, выстраиваем общение. В критической ситуации все молниеносно собираемся и покидаем здание. Пока ситуация не прояснится, дежурство будет проходить прямо в коридоре. Потом на крышу поднимемся. Роберт глянул на меня. Как успехи в обучении, штеф? Думаю, наиболее объективно ответят горгоновцы. На секунду задумалась. Стараюсь, Роберт. Сборд кивнул. «Схема остается прежней. Никаких занятий ты не пропускаешь. Через пару-тройку дней начнешь заниматься с Крисом». Я сдавленно выдохнула, покосившись на Льюиса. «На этом мои распоряжения на сегодня завершены». Разошлись, потерявшись в раздумьях. Действительно, было над чем поразмышлять. Начиная от того, в какое место мы попали — И как теперь себя здесь вести, заканчивая осознанием, что помимо нас есть выжившие, и, возможно, еще не все потеряно? Наверное. Состояние у всех было специфическое, а решение с разрешить все утром каждым воспринялось положительно. За ночь многое может перемениться. Да и принимать решения или делать выводы во время эмоциональной встряски никогда не считалось разумным решением. Хотя для себя я за тот день кое-что довынесла. Во-первых, никогда нельзя было недооценивать себя. Во-вторых, нельзя было раньше времени ставить крест на чем либо В-третьих, с тобой могли выходить на конфликт не только из-за неприязни, но и из-за боязни. Главное, если ты мог за себя постоять, тебя опасались. И лучше уж представать охотником, чем загнанной дичью. Окна в кабинете оставили открытыми и свалились на кровати, абсолютно обессиленные и потрясенные. Перебросились парой фраз. Не прошло и пары минут, как Сара засопела, свернувшись калачиком и укрывшись до самого носа. Норман развалился, раскинув руки и раскрывшись, изредка похрапывал. Я уснуть не могла. Крутилась, вертелась, то с опаской посматривая на окно, то выискивая тень за шкафом ту рисуя силуэты за дверью. Но знала, что за дверью наш покой бережет Роберт, а в комнате никто нас не побеспокоит. Льюис спит чутко и с любым обидчиком расправится быстрее, чем я щелкну пальцами. За окном тоже никого не было. Лишь пустота ночи и высокий кованый забор, так умело переплетенный, что и самый мелкий зверь не пробрался бы на территорию резиденции. Но сна все равно не сыскать. Слишком чистая голова. Слишком взволнованное сердце. Я чуть приподнялась на локтях, всматриваясь в темные очертания мебели. Затем глянула вперед, пытаясь увидеть, спит ли Кристофер. Вздохнула, гонимая секундным порывом, подползла к краю кровати. Между нашими спальными с Крисом местами было сантиметров тридцать. Я замерла, а мужчина вдруг перевернулся на спину и, запрокинув голову, посмотрел наверх, на меня. «Чего не спишь?» — спросил он шепотом. Я пожала плечами. Решила все таки меня придушить? Предпочла бы это сделать, когда ты бодрствуешь. Необычный выбор для ролевых игр, но если ты настаиваешь... Я легонько ударила Горгоновца по лбу. Льюис, шикнув, наигранно скривился. Не нужно избивать меня раньше времени. Наши тренировки еще не начались. Кстати, об этом. Горгоновец страдальчески вздохнул. «Можешь начать заниматься со мной не через пару-тройку дней, а прямо завтра?» «Не вывезешь», — качнул головой мужчина. «Вывезу. Будем постепенно наращивать объем работы, за что ратует Норман». «Ну, давай попробуем», — Крис ответил не сразу. «Только тогда нам точно нужно нормально поспать, иначе сил попросту не останется». Я быстро улеглась, не меняя своего местоположения головой в сторону Криса, ногами к окну. С этого ракурса открывался вид на небесный пейзаж за стеклом. Ультрамаринового цвета небо, россыпь жемчужных звёзд бусин. Рука моя выходила за пределы кровати, но монстров под ней не было. Все монстры жили снаружи этих кабинетов. А некоторые и в нас самих скрылись под ребрами, бесновато плясали в сердцах. Дышала размеренно и глубоко. Льюис завел руку за голову, мы столкнулись кистями. Недолго думая, перехватила мизинец Криса своим. Горгоновец ответил на этот эмоциональный жест. «Знаешь, Крис, я думаю, эта резиденция слишком роскошна даже по меркам реалий государства. Да и в целом достаточно странное место. Не находишь?» Льюис не ответил, внимательно слушая. «Здесь почти нет символики трех. Совсем ничего. А разве мог градоначальник оставить резиденцию без правительственных символов? Да и в целом, почему почти все расположились в дополнительной пристройке, и только несколько человек в главном корпусе? Почему сегодня, когда я спросила у Виктора про Грина, он сначала спросил про которого, и затем выглядел так, будто лишнего сказал? Плюс, ты заметил, здесь есть лестница на цокольный этаж. Нам вообще ничего об этом не упоминали. А вдруг там есть что-то, что угрожает безопасности? Да и что может заставить кого-то подчищать лишних? Шайер, для начала проспись и, молю тебя, не впутывайся ни в какие авантюры. Ни то фыркнула, ни то цокнула. Не встревай ни во что сама и не смей что-то делать вне осведомленности Роберта. Он тебе за это спасибо не скажет». Хотя знаешь, лучше вообще ни во что не ввязывайся, хорошо? Я не могу обещать то, что, вероятнее всего, не выполню. Уж постарайся выполнить. Я тяжело вздохнула. Серебристые точки звезд, раскиданные по небу чьей-то неведомой волей, умиротворенно поблескивали. Тогда держи меня в курсе происходящего, Крис, насколько сможешь. «Да вроде и Роберт особенно тебя не отгораживает от информирования. А теперь спи и восстанавливайся. Для нового дня нужны новые силы. Добрых снов, Льюис. Спи спокойно, милая». Я и правда быстро уснула. Уже во сне вновь и вновь перекручивала в голове увиденные интерьеры и встреченных людей. Вспоминала сумасшедший, нервный и суматошный ушедший день. И почему-то снег снился. Он валил с неба крупными хлопьями, укутывал меня, лежащую на земле, и устремившую взгляд наверх. Пальцами ощущала холод и кровь. Так многое свалилось на голову. Не успевали осмыслить, переварить. Шум от хлопка двери машины кажется значительно громче, чем он есть на самом деле. Через мгновение Крис кладет передо мной на панель две тугие сшитые папки. Подумал, что тебе будет интересно. План блокпоста, устав, положение о досмотре граждан и транспортных средств. Льюис немного кривится, разминая предплечье руки, на котором виднеется сильный кровоподтек. На полу валялись. Я молча кладу на панель, уже перед Крисом, пачку патронов. Своеобразный обмен состоялся. Признать, мне приятно, что Горгоновец подобрал и принес мне бумаги. Насколько бы скептично он не относился к моему любопытству и бесполезным тараканьям бегам за истиной, папки все равно забрал. В тишине гудения моторов превращается в настоящий рев. Мне казалось, что здесь будет столпотворение, а дорога пуста, машин почти и не было. Чтобы заторы образовались у таможен, да и, в принципе, вне города, люди должны были из этих самых городов выбраться. Горгоновец пожимает плечами, и доля правды в его словах есть. Мы не встречаем пробок на трассах там, где люди даже не смогли выехать на магистрали. Крис опускает ручник, выкручивает руль, в полоборота глядя на таможенный пост. Там, за закрытыми дверьми, до сих пор бьются зараженные. Я не слышу их ударов, их гортанного рокота, но это какофония звуков продолжает греметь в моих ушах отчетливо и ярко. Машины выезжают на мост. Я тяжело сглатываю. Мы держим курс в центр, к старым рубежам. Роберт все еще получает оттуда обрывчатые локальные донесения. Какую-то информацию, хотя нам ее не оглашает. Нам лишь известно, что северная зараза уже добралась до тех мест и нещадно сжирает все на своем пути. Горгоновцы в большинстве своем считают, что рубежи должны выстоять. Да и это сейчас единственное место, куда можно стремиться и на которое можно надеяться. Длинные белые подвески арочного моста напоминают тюремную камеру. Мне страшно от собственной беспомощности и бессилия. Я могу только смотреть, как пламя пожарищ разрастается». Могу только слышать отдаленный грохот от взрывов. Я не способна никому помочь. Не способна помочь самой себе. И это больше прочего пугает. Украдкой смотрю на Криса. У него раскрасневшиеся глаза, под которыми лежит темная синяя тень. «Может, после следующей остановки поведу я?» Спрашиваю осторожно, уже не в первый раз. Обычно ответ на этот вопрос отрицательный, но сейчас горгоновец выглядит совсем разбито. Не люблю, когда за рулем моей машины сидит кто-то еще. Льюис не поворачивает ко мне головы. Вытирает глаза рукой затем кладет руку себе на шею. Думает секунду: Ладно, но только в этот раз. После остановки поведешь ты, а я немного вздремну. Под пепельными облаками. Тлеет лунный диск. Наступило удивительно прохладное утро. Еще не рассвело, легкая сонливость мгновенно прошла, когда я выскочила трусцой за Роудезом на улицу. С вечера мне думалось, что сегодняшнюю утреннюю тренировку мы пропустим. Но Норман растолкал меня, еще шести не было. Обволакивала ощутимая свежесть, граничащая с холодком. Мы вышли во внутренний двор резиденции. «Большое пространство, людей нет, со всех сторон ты окружен зданиями и застройками разного назначения». Норман присматривался, почти сканировал взглядом пространство, чтобы потом доложить с борту. «Сейчас разминку сделаешь и на интервальный перейдешь», — бодро бросил мужчина, разминая шею. «Я пока подготовлю препятствия и подумаю, где отжимания и подтягивания будет лучше делать, а потом пройдем по классике, хорошо?» Я кивнула, не отвечая вслух, дабы не сбить дыхалку. Вообще, горгоновцы в более-менее спокойные дни всегда находили время хотя бы для одной тренировки. Зарядка даже с минимальными нагрузками уже была для них вполне привычным делом, выполняющимся на каком-то автомате в полусонном состоянии. Они даже не обращали на это внимания. Даже машинально горгоновцы начищали берцы до блеска и с завидной регулярностью чистили оружие. Один раз, когда Сара проводила для меня очередной урок по огнестрелу, Роудес сидел рядом и разбирал пистолет, припевая себе под нос «Оружие и женщин воспринимай как связку. Чистоту ведь любят, твою ласку да смазку». Под наш недоуменный скараний взгляд и гомерический хохот Льюиса Норман смутился и поскорее ретировался, однако успев заменить растянутую пружину магазина. Я сама пыталась втянуться в горгоновский ритм полюбить его и проникнуться им. Вроде получалось. Тренировки, по крайней мере в особенности утренние, поглощали меня полностью. В голове не оставалось никаких мыслей, кроме как немножечко перевыполнить. Здесь лишние метры, там мышечная нагрузка сверх, по минимуму, чтобы оставаться бодрой и на ногах, но все равно чуть больше. Это становилось поводом маленькой гордости за себя, подначивало и мотивировало. «Делаешь что-то, делай хорошо или вовсе не делай». Норман поддерживал, но не давал спуска. Подгонял, усложнял, увеличивал объемы нагрузки с каждой новой тренировкой, хвалил только по окончании. Много шутил. В перерывах мы запевали какие-то старые танцевальные песни, поднимая тем себе настроение. Я была бесконечно благодарна ему. Когда после тренировки осознала, что можно сходить в душ, то чуть не заплакала от радости. Это казалось таким невозможным и удивительным после прошедших недель. Затем завтрак. Назначение дежурств. У комнат в первую половину дня оставалась Сара. Роберт предложил обсуждать дела с Грином ближе к обеду. Почти все жители еще спали, что меня, уже перекроившую режим под Горгоновский, немного поразило. Оставалось время до 12 часов, за которое я прослушала лекции Стивена и Стена. И списав еще пару страниц блокнота. Таран делил свои занятия условно на две части — теория и практика, когда мы выходили на улицу. «Конечно, — говорил он, — опыт ориентировки по местности в черте города был бы более полезен и практически направлен. Организуем по мере возможности». Стэн дельно расписывал все основные аспекты темы, начиная от разности местностей, заканчивая способами отметить свое местоположение. Рассказывал о ключевых сигналах командира, описывал вариации работы с хисами и фальшфаерами. Потихоньку скорость моей реакции начал тренировать Кристофер самым, наверное, странным способом. Внезапно кидал в мою сторону любой попавшийся ему под руку предмет. Мне необходимо было его поймать и не выронить, а еще не отбить и не травмировать себе руки. Вообще Крис еще долго будет промышлять такой тренировкой. Швырять мне что угодно, начиная от карандаша, заканчивая чем-то более увесистым, а порой и жутко острым. Что касается Стивена, он успел в тот день рассказать об оптимальном распределении ресурсов. О пайках, нормах питания, о том, что следует брать из магазинов, а чего нужно избегать. Подкинул пару рецептов, описал минимальный набор для выживания, рассказал подробнее о наполнении походного рюкзака горгоновцев, расписал мне каждую вещь, показав и научив применять. Наконец, спустя столько времени, я искренне полюбила мультитул признав его необходимость. Я отдавалась тренировкам и занятиям, погружалась в них, забывалась в них, и это меня спасло. Когда мир вокруг рушился, я не сошла с ума только лишь потому, что была занята другим. Потому что я смотрела на горгоновцев, которые, будучи замученными и уставшими, верили, что им под силу все преодолеть. И я верила. Жизнь в резиденции начиналась часам к десяти. Люди вальяжно выходили из комнат, зевали, желали друг другу доброго утра, шли в душ или столовую, начинали носиться дети, отовсюду раздавались шумные разговоры, иногда смех. И о небеса, как был счастлив Сэм, видя все это вокруг. Ему казалось, что он попал в нормальную жизнь, без военной муштры и излишней строгости с борта. Сэм словно забыл об опасности о том, что, в общем-то, оставалось там, за пределами огороженного здания. Это не была нормальная жизнь. Это была пародия, сатира, разыгранная, к тому же, не к месту. Если не думать об опасности, если закрыть на нее глаза, стараясь заглушить страх и апатию, не поможет, не забудешься, не уйдешь от осознания, лишь подвергнешь себя ненужному риску. Но я не переубеждала друга. Знала, что ему был нужен способ и стимул все это пережить. Относилась с пониманием. Обед, паёк. Льюис, как обычно, отдал мне часть положенного ему шоколада. Молча и без желания выслушивать мои возражения. Затем сборт коротко оповестил нас, что на беседу с Грином и другими представителями всей компании мы не пойдем. Направится сам командир, взяв с собой Михаэля, Сару и Криса. На лице Сэма промелькнуло замешательство, и я понимала его причину. Михаэль — правая рука с борта, Сара — эмпат, читающий людей, но Льюис? Я, общаясь с Крисом лучше Сэма, знала. Несмотря на мнимую дикость, Кристофер — серьезный и рассудительный человек, чертовски внимательный к деталям, с холодным аналитическим умом. Да и достаточно неплохой оратор. Норман же объяснил Льюиса в списке Роберта немного иначе. Крис идеально проводил жесткие переговоры. Впрочем, сомнений в том у меня не возникало. Время переговоров тянулось нестерпимо долго. Стивен отсыпался после ночного дежурства. Стэн досиживал последние часы. Его затем должен был сменить Норман. Чтобы не томиться в незнании, я решила побродить по резиденции. Солнце пробивалось сквозь окна, яркими зайчиками разрисовывало пятнами стены. Я миновала холл, лишь окинув его взглядом, направилась по парадной лестнице, облицованной мрамором голубовато-серебристых оттенков, на второй этаж. Вместо изображений трех на барельефах, пейзажи, цветы. Это уже немного напрягло. Я вдруг осознала, что нигде в резиденции не видела ничего, указывающего на власть трёх. Ни одного изображения. Ни одного символа, которыми так любили украшать абсолютно любые предметы и здания. Шестеренки в голове усиленно крутились. 13, 16, 8, 28. Что я знала об этом городе? Знала ли вообще что-то? Слишком много цифр и номеров смешавшихся в единую кучу. И за какую нить не потяни, паутинка лишь сильнее заплетется. Самое ироничное, номер города был выгравирован над входом в резиденцию. Символа трех не было. Город слишком далек от юго-запада, чтобы проникнуться сепаратизмом и гражданской борьбой холодного штиля. Город слишком далек от севера, чтобы безбоязненно поддерживать Хорста. Почему-то именно на втором этаже я обнаружила свидетельство того, что хаос резиденцию не миновал. Длинный засохший кровяной след тянулся по зеленому ковру. Массивные гранитные вазоны перевернуты, трещины виднелись на полу и стенах, брошенные вещи. В какой-то момент я в нерешительности остановилась, думая, нужно ли в одиночку идти дальше. Но было тихо, и ночью никто не пытался на нас напасть. Зараженных в здании тоже быть не могло. Анфилада залов в правом крыле, длинная галерея в левом. В галерее десятки дубовых дверей, ведущих в кабинеты и переговорные, а напротив них высокие окна, из которых открывался вид на город. Между оконными рамами — картины. Если постараться, можно было найти связующий между ними сюжет — завязанный на возвышении человека посредством злата, драгоценностей и денежных пачек. Специфический выбор для подобного места. Я замерла у последней картины, вернее, перед тем местом, где она должна была находиться. Вместо холста в добротной раме на бархатистой темно-оливковой стене растекшаяся кровь. Ни брызги, ни отпечаток, Будто бы чью-то голову разбили об это место многократно. Можно было различить налипшие кровяным сгустком волосы. Отшатнулась. Потеки старые, впитавшиеся в настенное покрытие. Объемные. Тошнота подкатила к горлу. Глаза опустились вслед за потеками к полу, к ковру, тянущиеся следы начинались отсюда. Шаги раздались справа. Заведя руку к пистолету, я резко обернулась. В мою сторону неспешно направлялся Виктор. «Прошу прощения, если напугал», — сказал он мягко, показывая пустые руки в символ своего дружественного отношения. «Заметил, что вы рассматриваете полотно? Решила немного осмотреться. А искусство, знаете ли, всегда притягательно, пусть порой и безобразно и кивнула в сторону кровавого следа, не спуская глаз с Виктора и ожидая его реакции. Губы его дрогнули в улыбке. «Можете не увиливать и задавать вопросы напрямую. Если на какие-то я смогу ответить, то с радостью это сделаю. Мы, увы, не в том положении, чтобы разыгрывать хитроумные игры кабинетной дипломатии». Бинар подошел ко мне, сцепливая руки в замок за спиной и смотря на кровавое пятно. Один очень состоятельный человек заказал эти холсты как иллюстрацию своего золотого, во всех смыслах этого слова, пути. На последнюю картину, где он восседал на троне из оружия, денег и человеческих голов, как вы видите, отсюда убрали. Оставили след его собственной головой как иллюстрацию реального завершения всей истории. Это дело рук почитателей трех Почитателей? Вам не кажется ваша формулировка несколько негативной? Вы увиливаете от ответа, потому что не знаете его, или все же решили разыграть борьбу кабинетной дипломатии? Прошу прощения, не удержался. Виктор улыбнулся. Пройдемся, Штефани. Вас ведь так зовут. Виктор Бинар, когда он показался мне аристократичным политическим игроком, я не слишком сильно ошиблась. Политолог, профессор с ученой степенью, его слова о том, что большую часть своей жизни он проработал на Севере, меня тоже не удивили. Покинул землю обетованную он около восьми месяцев назад, когда начался активный следственный процесс против Хорста. Сама судьба вывела Бинара из западни. Буквально на следующий день после того, как он пересек границу, таможенные барьеры вокруг севера захлопнулись. Поначалу по политическим мотивам, но кто знает, может и по другим, более значимым причинам. По словам Виктора, в информационное поле уже стали просачиваться сведения о вспышках смертоносной инфекции. Скрываясь от Жнецов, в списках политического сыска которых мелькало имя Виктора Бинара, он прибыл сюда, к брату. Себастьяну не было и 30 лет. Виктор называл его горячей сумасбродной кровью, которая все никак не могла найти своего призвания. Младший Бинар подрабатывал всякими халтурами, с детства наученный делать деньги из воздуха. Его жена такого умения и не оценила и покинула Себастьяна одного, забрав дочь и грудного сына. Но братья на произвол судьбы не остались. Связи Виктора помогли. Под свое крыло бинаров взял Грин. В этот момент в голове моей пронесся вчерашний вопрос Виктора. «Который?» Немедля я задала его же. Мужчина довольно улыбнулся, деликатно ответив «Джон». Здесь следовало бы вновь обратиться к той чудной коллекции полотен, но сначала разговор наш должен коснуться трех. Вопрос деликатный, понимаю, и явно не тот, который следует задавать в приличном обществе. Наше сердце ведь не всегда принадлежит тому, чему мы служим. Впрочем, интересоваться выборами души и сердца некорректно, а официально Гаргона служит власти трех, так что вопрос действительно получится не кстати. Хотя, если позволите, мне доподлинно известно, что самые рьяные сторонники нашего правительства отчаянно критикуют вашу группу за самовольничество и чрезмерную свободу. Но можно ли покушаться на волю символа, ковавшего в свое время оплот для идеологии? Мы обошли второй этаж резиденции по кругу, спустились вниз и вышли через черный выход на улицу. Я старалась быть максимально вежливой и учтивой, а еще вполне сносно разыгрывала роль неосведомленной и крайне любопытной девушки. Говорила мало лишь задавала наводящие вопросы и конкретизировала определенные детали. Осторожно уточнила, почему Виктор с такой легкостью рассказывает обо всем. Последовал спокойный ответ, мол, тайны-то в этой информации никакой и не было, а если Гаргоне это чем-то поможет, будет замечательно. Жить хотелось сильно, а лишние угрозы лучше минимизировать. Бинар сообщил, что готов к любому сотрудничеству, чтобы обезопасить себя и ни в чем не повинных людей. Солнце поднималось выше, даже немного припекало. На улице безветрено, погода ласковая и приветливая. Второго таинственного Грина звали Имануил, родной брат Джона, состоятельный аристократ и истинный сын своих родителей, ставивший выгоду во главу угла. Роскошь резиденции, шикарная парковая зона у въезда в город, строительство ветряных электростанций в 13-16-8-28 все это его рук дело. Если Джон, во всяком случае официально, был слугой трех, то Иммануил стал значимой фигурой анархичной борьбы, создав себе образ жесткого, грубого и аморального человека, способного добиваться своего негуманными методами. На остатках богатого наследства родителей Иммануил построил собственное наследие, занявшись черным рынком и очень преуспев в нем. Почему же 13, 16, 8, 28 постарались сравнять с землей? Не столько в этом сыграла роль апокалипсическая инфекция, сколько незаконное сосредоточение товаров и оружия, курсирующих по преступным артериям. И если бы все они вели к трем, то проблем бы не возникло. Но Иммануил в свое время поддерживал и спонсировал один из многих других борьбу штиля, а потому исход и самого преступного князя и города был предрешен еще до восстания мертвецов. Поговаривают, что Иммануила убили его же приближенные, когда началась эвакуация, паника и неразбериха. Тяжело закончил Виктор, закуривая сигару. Я знал его как брата Джона. Это был специфический и очень неоднозначный человек. Неординарный, талантливый по-своему, но слишком любивший риск. Возможно, продолжил он заниматься всем по-тихому, так бы и остался незамеченным и живым. Но выступления Хорста многих подтолкнули к открытому заявлению о себе, и удавка затянулась. Осталось понять, на чьей именно шее. Я остановилась, круто оборачиваясь к Виктору. На мою фразу он сощурился, с каким-то новым интересом всматриваясь в мое лицо. С секунду я молчала, обдумывая все услышанное. Вы полагаете, что в резиденции остался кто-то из людей Иммануила? Вероятно. Однако я не берусь утверждать, что именно они могут быть причастны к исчезновениям. Я, признать, пока в целом не вижу связи между пропавшими. Джон пытался выявить нечто общее, но ничего абсолютно разнобой по всем параметрам начиная от гендера заканчивая политическими предпочтениями наполагаю это уже рассказали вашему командиру а он расскажет вам что ж виктор бросил взгляд к обжитому зданию в дверях стоял статный мужчина лет тридцати гладко выбритый русый даже издалека сходство с виктором было поражающим нетрудно догадаться что бинара ожидал его брат себастьян Мне пора. Позвольте, прежде чем уйду, задам прямой вопрос. Ошибся ли я, предположив, что к власти трех лично вы настроены несколько скептически?» С пару секунд молчала, продолжая смотреть в сторону Себастьяна, затем перевела взгляд к Виктору. Он воспринимал меня горгоновцем. Может, так было и лучше. «Мне понравилось, как вы сказали...» «Наше сердце ведь не всегда принадлежит тому, чему мы служим». Занимательно звучит. Однако устремление сердца и номинальность службы тоже вполне могут конфликтовать. Ваши слова туманные, Штефани. Спасибо за беседу, Виктор. Я улыбнулась, чуть поведя головой. Самостоятельно ставила точку в диалоге. Надеюсь на вашу дружбу и помощь в скорейшем раскрытии исчезновений. Бинар не сдержал короткого довольного смеха. Затем сдержанно кивнул. Пожелал доброго дня и направился к брату. Я же, тяжело выдохнув, двинулась обратно к кабинетам горгоновцев. Сердце билось о ребра, как сумасшедшее. Воздух обжигал легкие, и сокрытое в глубине волнение на мгновение вырвалось наружу. Я дошла на трясущихся ногах, почти не ощущая земли. Доложить Роберту. Нужно было все рассказать плод черного рынка, контрабанда, и кто-то из этих головорезов, вероятнее всего, продолжал находиться в стенах резиденции. Не успела сразу дойти до сборта. Меня перехватил Михаэль. Видимо, для того, чтобы я не успела расспросить ничего существенного про переговоры. Командир первым делом собрал рядом с собой исключительно горгоновцев. И началась наша очередная лекция о действиях различных препаратов на организм. Я старалась внимательно слушать, делая подробные записи в блокноте, но мои мысли вновь и вновь возвращались к сборту, переговорам, бинару и гринам, галереи на втором этаже. Сотни вариантов хитросплетенных схем, возможных развилок и ответов на вопросы. Когда занятие наконец-то окончилось, никогда еще не ждала этого так сильно, вновь бросилась к кабинету Роберта, но и тут не успела. Сэм вместе со Стеном вытаскивали остаточные хламы из наших и близстоящих кабинетов, закидывая коробки с бумагами и прочей ерундой в большую темную кладовую, где пыли скопилось больше, чем воздуха. Меня попросили помочь. Видимо, сама судьба пыталась отбить мой соблазн разведать что-то новое и сообщить что-то узнанное. Старые документы, скоросшиватели, потрепанные дела. Отчеты, доклады, обозрения, рапорты, депеши, информационные сводки. Всего так много, что дурно. Счета, документы по переводам с баснословными суммами. Еще больше специфических бумаг находилось в кладовой. Было видно, что многие из них попадали в эти коробки и сшитые папки случайно. По невнимательности или ошибке некоторые, возможно, были забыты или утеряны при вывозе или уничтожении себе подобных. Можно зарыться в этих бумажках и найти столько интересного, неоднозначного. Можно обнаружить компромат и подтверждение десятка скользких дел. Публикация подобного — фурор, прорыв авторитета местных властей, а там уже как домино. Но сейчас это уже не имело смысла. Что толку копаться в том, что отныне не имеет значения? Что толку переживать о клептократии, когда мы даже не уверены в иллюзорности существования будущего? Но рациональность оставляла, когда глаза натыкались на очередную кругленькую сумму, наименование, аббревиатуру, обозначение и формулировки, от которых мороз пробегал по коже. Я твердо решила вернуться сюда позже за материалом. Сэм укладывал бумаги в крупные коробки, что стояли в коридоре. Стэн переносил их в кладовую. Я аккуратно взгромоздила очередную кипу бумаг на полку стеллажа. Чихнула пару раз от пыли, неудачно повернулась, задела большой свернутый пергамент, кем-то втиснутый между плотно забитыми папками, грохот. Бумаги повалились на пол, другие взметнулись в воздух, а мои громогласные ругательства акустика помещения сделала еще оглушительнее и яростнее. Стэн с Сэмом в легком испуге влетели в кладовую, загоготали, помогая мне выбраться из горы макулатуры. А мне в тот момент. На глаза попалась скрепленная папка, ромбический символ, лишённое век ока, окруженная переплетёнными солнечными лучами. «Штефани?» Стэн невесомо дотронулся до моей руки. «Ты в порядке? Белая вся?» Я глянула на горгоновца, кивнула, подхватила папку, сразу раскрывая и смотря в документы. Даты достаточно свежие, перечисления на непонятные счета, какие-то фотографии смысла и цели и белые листы, один за другим. Пустышка решила посмотреть на сшитое дело, следовавшее сразу за этой папкой. Это были договоры, покупки, чеки, каталоги товаров, оружие, много оружия. «Вы справитесь без меня?» Сэм кивнул молча, Стэн же даже подогнал меня поскорее пойти подышать свежим воздухом. Я поспешила прочь, забрав последние две папки с собой. К Роберту. Все мое нутро тянуло меня к командиру Гаргоны. Роберт, тут документы, и Виктор сказал, я оборвалась на полусловие, почти влетая в кабинет с борта. Немая сцена. Со вздохом поднявший на меня глаза Роберт. И Льюис, который обернулся в немом вопросе, картинно вскинув брови и сжав губы. Если бы можно было исчезнуть по щелчку пальца, я предпочла бы раствориться. В глазах Криса буквально читалось, с хера ли я вообще не удивлен. Ну какого черта, Шайр? Не прошло и половины этого гребаного дня. Я, пожалуй, чуть позже зайду. Видно, не вовремя. Нет-нет, проходи, Штефани. Роберт кивнул на второй стул напротив своего стола. «Мне даже интересно, чем ты меня удивишь». Под тяжелым взглядом Льюиса покорно вошла в кабинет и села на стул. А ты так не смотри на нее, будто сам не при делах. При всем уважении, Роберт, этот долбак сам до меня доколупался. Если уж человек говорит, зачем затыкать ему рот? В этом случае, по крайней мере. Вот именно, я скептически глянула на Криса. Если говорит, зачем затыкать рот? Можно слушать, а это приносит плоды. «А теперь замолкните оба. Тон Роберта мягкий, на волевой. И давайте по порядку». Как оказалось, после завершения переговоров с Грином и представителями местного совета, к счастью, консенсуса удалось достичь. Для начала Роберт убедил их в необходимости установить дежурство. С горгоновцем теперь всегда должен был выходить человек из резидентов и усилить дисциплину. Кристофер решил обойти прилегающую территорию. Хотел немного осмотреться, когда его перехватил Даниэль Крэмер. «Тот самый брат-близнец», — как-то снисходительно заметил Льюис. И попытался завести беседу, разговорить военного и наладить дружественные связи на почве единоверной службы. Ведь Даниэль, как и горгоновцы, служит всеобщему благу в лице трех. Даниэль оказался офицером таможенного блокпоста, искренним сторонником официальной власти государства, да и очень, по словам Криса, дотошным парнем, считающим, что фамильярность и надуманное побратимство способны тут же сделать его близким другом горгоновцев. Но Альюис был на удивление сдержан и снисходительно продолжил беседу. Ведь Даниэль был одним из тех, кто постоянно ходил на вылазки, хорошо знал прилежащий город, близлежащей местности, да и достаточно неплохо был осведомлен о людях, живших в резиденции. Все это могло сделать его полезным, хотя бы на первых порах. Ко всему прочему, Крис как бы невзначай разузнал о том, где в резиденции хранятся припасы, насколько много вооруженных людей, насколько много владеющих оружием, ведь иметь за пазухой пистолет и уметь из него стрелять — абсолютно разные вещи. Чуть расспросил о Джонни о жизни в городе до начала конца. В частности, Льюис разнюхал интересный факт. Когда Джон с выжившими вернулся в резиденцию, здесь уже пряталось человек десять. Жена Грина вспышки вируса не пережила. Здесь же в повествовании Криса всплыло имя Эммануила. И настал мой черед пересказывать слова Виктора, обрисовать галерею второго этажа и запыленную кладовую с сомнительной документацией. Роберт слушал внимательно, не перебивал, лишь иногда задавал уточняющие вопросы и делал какие-то пометки на большом разложенном на столе листе бумаги. Он вообще был достаточно сдержан в проявлении эмоциональных реакций на информацию, которую мы с Крисом вываливали на него. Дело, на первый взгляд, принимало интересный оборот — Но судить в общем и целом о всей ситуации не представлялось возможным. Каков в информации процент преувеличений, фантазий, гипотез и предположений, никто не мог ответить наверняка. Да и связано ли прошлое 13-16-8-28 и разносторонняя семья Гринов с нынешними исчезновениями тоже оставалось под сомнением. Роберт лишь попросил нас с Крисом не дергаться раньше времени. «Что-то случайно узнали?» «Молодцы. Хорошо. Ушки держим востро. Глазками смотрим зорко. Но упасите небеса что-то самим разнюхивать без согласования». Мы покинули кабинет Роберта молча. Прошли по коридорам, вышли на улицу. Льюис не сильно ворчал, что я куда-то влезла и что-то пыталась узнать, просто потому что он сам сделал ровно то же самое оказался в нужном месте в нужное время и подыграл, начиная что-то разнюхивать без согласования, хотя и промолчать не смог. «Я просто не могу понять. Чем ты думала?» Пошла с этим Виктором одна, не предупредив никого. А случилось бы что? Вдруг он стоит за всеми исчезновениями. «Могла бы ты за себя постоять? Я хотя бы немного мог понять, хотя бы отчасти. У тебя что?» Правду инстинкт самосохранения отсутствует. Да есть он у меня. Я скривилась. Просто так совпало. Я же не сказала бы. «Ой, Виктор, прервитесь на минуту. Я сбегаю к горгоновцам, скажу, чтобы наготове были». Мне к тому же нужно образу соответствовать. Да и информации лишней не бывает. Ты к любой ситуации оправдание находишь. «Не завидуй». Мужчина усмехнулся. Просто постарайся в следующий раз таких ситуаций не допускать». Горгоновец рассказал мне и о своеобразном совете, функционирующем в резиденции и принимающем основные решения, и о небольших группках, занимающихся вылазками в городок и близлежащие территории. Крис покачал головой, состроив гримасу. Количество оружия, заявленное Джоном, не особо походило на реальное. И тут либо кто-то не договаривал о запрятанном инвентаре, либо Джон увиливал. Хотя и совет резиденции тоже не особо ассоциировался с истинно искренними людьми. И ведь речь шла не о доверии незнакомцам, а о недоверии своим собратьям по несчастью, с которыми здешние обитатели оказались вынуждены делить крышу. Все разрознены, разобщены. Какие вообще могут быть разговоры о безопасности? «Нам даже так осторожненько намекнули, чтобы мы занимались здесь своими делами, особенно не лезли в дела резиденции. Помогли с безопасностью от зараженных и сидели смирно», — хмыкнул Льюис, закуривая. «А сбор что? Ничего. Там перевел тему, а нам сказал, что не стоит искать себе врагов. Он осторожен». «Очень!» — согласно кивнул Крис, останавливаясь на месте. Напряженно думал о чем-то секунду, сосредоточенно затягиваясь с сигаретой. Затем отвернулся, окидывая взглядом внутренний двор. «А кто намекнул сидеть смирно?» Горгоновец не ответил, тяжело вздохнул, разводя руками и качая головой. «Да брось, Льюис, какие сейчас могут быть тайны?» «О, небеса, послушай!» Дотронулась до плеча мужчины, вынуждая обернуться ко мне. Я нашла бумаги в кладовке, и даже если сотая доля из них действительно, то ситуация может быть куда серьезнее, чем кажется. Решила сразу говорить прямо. Кристофер серьезно и внимательно смотрел в мое лицо. Это были реквизиты закупок оружия, да в таком количестве и объеме, что в голове не укладывается. Там были ПП, штурмовые и автоматические винтовки, пистолеты любого вида и калибра, огневая мощь покрепче, а про количество разношерстных боеприпасов я вообще молчу. Зачем это нужно закупать? Тем более в таком городке. Тем более через резиденцию. Мужчина все еще молчал. Значит, дела Эммануил вел прямо здесь, прямо отсюда. Ядро всей его системы находилось здесь. В резиденции, которая, похоже, вместо административного центра стала частным представительством брата Джона. И он сам наверняка знал обо всем, Просто не мог не знать. А значит, сейчас действительно он может темнить и не договаривать. Но дальше интереснее. Ты сказал, что в приезд Джона с выжившими в резиденцию здесь уже были люди. И Имануил погиб до возвращения Джона, но после начала свирепствования эпидемии в городе. Значит, кто-то из тех, кого в резиденции обнаружили, мог быть причастен и к смерти имануила и к его работе. Мысль сменяла одна другую. Уже говоря, я выводила новые причинно-следственные связи, о которых сначала даже не думала. Да и контрабанды было много. Я видела документы на поставку товаров, начиная от алкоголя и табака, заканчивая психотропами. Никто ведь не думал о том, что северная зараза так разрушительна. Никто не думал, что город решат бомбить. Поэтому пытались вывести бумаги и документы, подчищали следы, чтобы спокойно затем вернуться. Но зачем убили Иммануила? Были ли исчезнувшие как-то связаны с ним? Может, мы чего-то не знаем? Может, не договаривает Джон? Я замерла, глянув Льюису прямо в глаза. Он был хмур, а я... Мое сердце колотилось где-то в горле. Крис, кто уже был в резиденции, когда Джон прибыл? Они входят в совет? Они предложили горгоновцам заниматься своим делом. «Остановись!» Медленно и с расстановкой проговорил Льюис. «Шайер, остановись!» «Но... Нет! Стоп! Хватит! Не лезь в это!» Не смей в это лезть». «Да какого хрена, Льюис? Я прекрасно знаю, что такое контрабанда, кто обычно за подобным стоит и как они решают свои дела, особенно в нашем государстве. А если опустить все нюансы, то ты вообще не имеешь никакого права говорить, что мне следует и не следует делать». «Я и не пытаюсь, но настоятельно прошу не совершать глупостей. Сначала обсудим все с Робертом. И Гаргона совсем разберется. «А если я ошибаюсь в каком-то из своих предположений?» — мотнула головой. Льюис фыркнул, хотел уже что-то сказать. Рано говорить Роберту. Нельзя распускать слухи и напрягать его пустыми догадками. Нужны весомые доказательства. «Я могу узнать что-то еще. Дай мне время». Горгоновец вздернул бровь, от гнева не в силах что-то сказать. «Не смотри на меня так. Роберт не должен воспринимать меня как...» «Не знаю». Махнула руками. Шайер, да какого?» — процедил Льюис. «Это не просто глупые предостережения и очередное журналистское расследование». Он глухо прорычал, стискивая зубы, выдохнул медленно и шумно. «Послушай, да, на собрании Роберт высказал нам очень похожее предположение. Но мы только приехали. Нужно осмотреться. Нужно понаблюдать. Нужно, черт возьми, решить хотя бы одну из насущных проблем. Не торопи». Все идет своим чередом. Не ввязывайся, Шайер. Но не успела я возмущенно ответить, как вдруг за нашими спинами раздался тихий детский голос. Простите, можно спросить? Мы с Льюисом синхронно обернулись. Перед нами стояла смущенная девочка лет шести. Две косички, украшенные перламутровыми бантиками, лежали на ее плечиках. Большой единорог из поеток Поблескивал на цветастой кофте. «Я слышала, что вы приехали из другого города, да? Мой папа уехал в другой город. Я его жду, а он все еще не вернулся». Переглянулись с Крисом, абсолютно не зная, как себя вести. Стало погано и страшно. Вся история с контрабандой, и Мануилом и безымянными исчезновениями сместилась назад. А реальность северной заразы... Накрыла с головой точно сильная волна. Мы с Льюисом почти одновременно присели, чтобы оказаться с девочкой на одном уровне. Мой папа тоже был военным. Девочка мягко улыбнулась, указывая пальчиком на форму, в которую и я была одета. Я подумала, может, вы работали вместе? «Эй, привет!» Голос Льюиса стал внезапно мягок, похож на урчание кота. «Слушай». «А как давно твой папа уехал? Как его зовут?» «Он уехал, когда мы с мамой приехали сюда». Худощавая девочка кивнула на резиденцию. Внезапно из-за угла выскочила испуганная женщина. Сразу ясно, что мама девочки больно уж похожа. «Его зовут Карстен Фокт. Он очень высокий, с голубыми глазами. Еще у него на запястье шрам есть». Женщина, утирая слезы, быстро направлялась к нам. «Хм...» — протянул многозначительно Горгоновец, переглянувшись со мной. «Знаешь, кажется, да. Мы его видели. Помнишь, Теф?» «Да, точно!» — кивнула, глянув на девочку. «Он очень помог нам. Мы встретили его по пути сюда. Он направлялся по секретному делу и личному поручению командира. Я ведь правильно помню, Крис?» «Верно!» Льюис улыбнулся ребенку. А еще он просил передать его дочери, если мы ее когда-нибудь встретим, чтобы она не грустила и не переживала. Тебя ведь зовут Иви. Да, конечно же, Иви. Как удачно, что ты нас нашла. Мы так переживали, что не сможем доставить послание. Кристофер тяжело сглотнул, видя, как девочка искренне улыбается. Он разберется с делами и вернется. «Главное, не грусти!» Я осторожно взяла девочку за ручки. «Он, может, немного задерживается, но ведь ты понимаешь, что у него очень важная работа!» Девочка закивала благодаря нас и протягивая руки для объятий. Ее мать замерла в десятки шагов. Мы с Крисом обняли кроху. Она что-то довольно прощебетала и сорвалась восторженно делиться с матерью новостями. А та посмотрела на нас улыбнулась через слезы, в безмолвной благодарности кивнув. А я чувствовала, как внутри растет болезненная дыра.